2 спустя полчаса майор роберт митчел начальник полиции уже сообщал все печальные подробности дяди и племяннику разумеется рано пока делать окончательные выводы сказал он одна вещь кажется очевидной виновных надо искать в доме это не ограбление мы не обнаружили никаких следов взлома сегодня утром все окна и двери были заперты он взглянул прямо на батла как вы смотрите на то чтобы я попросил скотлен ярд поручить вам это расследование. Раз уж вы так удачно оказались здесь, к тому же, учитывая ваши родственные отношения с инспектором Личем, я надеюсь, вы не откажетесь посодействовать ему. Хотя, конечно, вам придется прервать отпуск. — Об этом не беспокойтесь, — сказал Баттл. — Вам достаточно только получить разрешение от сэра Эдгара. Сэр Эдгар Коттен был комиссаром Скоттленд-Ярда. Но, насколько я знаю, он ведь ваш друг. Митчелл кивнул. «Да, думаю, мне удастся уговорить его». «Значит, решено?» «Я поговорю с ним прямо сейчас». «Соедините меня с, -с, -с Скотленд-Яртом», сказал он, сняв телефонную трубку. «Вы считаете, сэр, что это очень сложное дело?» поинтересовался Баттл. «Да, дело, возможно, непростое», серьезно сказал Митчелл. «Но главное, мы должны исключить возможность ошибки. Мы должны быть совершенно уверены в нашем преступнике, будь то мужчина или женщина». Баттл кивнул. Он очень хорошо понимал, что кроется за этими словами. «Похоже, он догадывается, кто сделал это», — подумал Баттл, и его не радуют собственные предположения. «Да и у голову на отсечение, что это какая-то известная личность».